Мария! Мария! Невероятная новость! Что случилось, Антонио? У меня есть четверо родных братьев. Но ты мне никогда не рассказывал об этом! Потому что я сам не знал, а вот теперь все открылось. Странно, что мои негодяи-родители никогда не говорили мне об этом. Да и сами эти негодяи, ну, твои братья, могли бы дать и себе знать. Действительно. Вдруг один из них, э, Роман Абрамович, сидит где-то на Чукотке и не знает, как потратить деньги. И даже не подозревает, что у него есть брат, который может помочь ему в этой беде. Но все Все-таки вряд ли Абрамович твой брат Ты на него не похож Ну и что? Знаешь, Мария, братьев любят не за это И вообще, не надо плохо говорить о моих братьях Ну хорошо, Антоний, как ты все это узнал? Вот, смотри, я нашел в нашем семейном архиве Где? Ну, в тумбочке Нашел вот эту фотографию Видишь, этих пятерых младенцев Один из них я ты уверен? Конечно, иначе откуда бы эта фотография оказалась у меня в тумбочке э -э -э, в архиве Ну подожди, подожди, Антонио Но Это же я вырезала из газеты Мексика в картинках Видишь, тут даже подпись есть Женщина родила пятерых, не сходя с велосипеда И что? А вот на этой фотографии ты хочешь сказать не я с моим племянником? Нет, это самый высокий человек в мире с самым маленьким Ну вот это же я после вечеринки у Кассильес Да нет, это сам Карангутана после падения с высоковольтных проводов Чёрт Ну что, пойду напишу этому негодяю Абрамовичу, что у него больше нет брата в Мексике Бедный, как он расстроится -то.